Глава девятнадцатая «Скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным» Так думал Левин про свою жену, разговаривая с ней в этот вечер. Левин думал о евангельском изречении не потому, чтоб он считал себя премудрым. Он не считал себя премудрым, но не мог не знать, что он был умнее жены и Агафьи Михайловны, и не мог не знать того, что когда он думал о смерти, он думал всеми силами души. Он знал тоже, что многие мужские большие умы, мысли которых об этом он читал, думали об этом, и не знали одной сотой того, что знала об этом его жена и Агафья Михайловна. Как неразличны были эти две женщины, Агафья Михайловна и Катя, как ее называл брат Николай, и как теперь Левину было особенно приятно называть ее, они в этом были совершенно похожи. Обе, несомненно, знали, что такое была жизнь и что такое была смерть. И хотя никак не могли ответить и не поняли бы даже тех вопросов, которые представлялись Левину, обе не сомневались в значении этого явления и совершенно одинаково, не только между собой, но разделяя этот взгляд с миллионами людей, смотрели на это. Доказательство того, что они знали твердо, что такое была смерть, состояло в том, что они, ни секунды не сомневаясь, знали, как надо действовать с умирающими, и не боялись их. Левин же и другие, хотя и многое могли сказать о смерти, очевидно, не знали, потому что боялись смерти и решительно не знали, что надо делать, когда люди умирают. Если бы Левин был теперь один с братом Николаем, он бы с ужасом смотрел на него и еще с большим ужасом ждал и больше ничего бы не умел сделать. Мало того, он не знал, что говорить, как смотреть, как ходить. Говорить о постороннем ему казалось оскорбительным, нельзя. Говорить о смерти, о мрачном, тоже нельзя. Молчать — «Тоже нельзя. Смотреть — он подумает, что я изучаю его, боюсь. Не смотреть — он подумает, что я о другом думаю. Ходить на цыпочках — он будет недоволен, на всю ногу — совестно». Кити же, очевидно, не думала и не имела времени думать о себе. Она думала о нем, потому что знала что-то, и все выходило хорошо. Она и про себя рассказывала, и про свою свадьбу, и улыбалась, и жалела, и ласкала его, и говорила о случаях выздоровления, и все выходило хорошо, стало быть, она знала. Доказательством того, что деятельность ее и Агафьи Михайловны была... Неинстинктивное, животное, неразумное было то, что кроме физического труда, облегчения страданий, и Агафьи Михайловны и Кити требовали для умирающего еще чего-то такого, более важного, чем физический уход, и чего-то такого, что не имело ничего общего с условиями физическими. Агафья Михайловна. Говоря об умершем старике, сказала, что ж, слава богу, причастили, соборовали, дай бог каждому так умереть. Катя точно так же, кроме всех забот о белье, пролежнях, питье, в первый же день успела уговорить больного в необходимости причаститься и собороваться.